Нервно прижала к горлу кулаки и зажмурила глаза. Он не убивал ее. И так эти слова были, наконец, произнесены. Но даже после этого Нэн Мэйден не задала логически вытекающего из них вопроса. Она не спросила, зачем, зачем моему мужу убивать собственную дочь, и ее недомолвка казалась весьма многозначительной. «Что вам известно о планах вашей дочери на будущее?» — спросил он супругов, предоставляя Энди Мэйдену возможность открыть своей жене все худшее, что было известно об их единственном ребенке. «Наша дочь не имеет будущего», — ответила Нэн. «Поэтому о ее планах, каковы бы они ни были, говорить неуместно». «Я готов пройти проверку». «На детекторе лжи», — внезапно сказал Энди Мэйден. Из этого предложения стало ясно, как он хочет избавить жену от рассказа о лондонских делах их дочери. «Это ведь не так трудно устроить. Мы можем найти кого-то. Я хочу пройти эту проверку Томми. Энди нет. Я договорю чтобы ее устроили нам обоим, если хотите», — предложил Мэйден, не обращая внимания на жену Энди. «А как еще мы можем убедить его в том, что он идет по ложному следу?» — спросил ее Мэйден. — Но с твоими нервами, — сказала она, — ведь ты сейчас в таком издерганном состоянии, Энди. Они все поймут неправильно. У нее будут искаженные данные. Не надо делать этого. Я не боюсь проверки. И Линни увидел, что он действительно не боится. Именно об этом он думал всю дорогу до Тайдсуэлла и гостиницы «Черный ангел». Сидя перед тарелками с ужином, он размышлял о том, что могло бы означать такое бесстрашие — «Невиновность, браваду или лицемерие? Любое из трех», — думал Линли. И, несмотря на все, что ему было известно об этом человеке, он знал, на что по-прежнему надеяться. «Инспектор Линли...» — он поднял глаза. Перед ним стояла официантка, хмуро взирая на нетронутую еду. Он хотел было извиниться за то, что не рассчитал свои силы и заказал слишком много еды, когда она сказала «Вам звонят из Лондона. Если хотите, можете воспользоваться телефоном за стойкой бара». Звонившим оказался Уинстон Мкат, и голос Констебли звучал возбужденно. «Свежие новости, шеф!» — выпалил он, едва услышав голос Линли. В заключении сказано, что на теле Коула нашли кедровую щепку. Сент-Джеймс говорит, что исходным орудием убийства была выпущенная из лука стрела. Выстрел в темноте. Девушка убежала, поэтому он не смог застрелить и ее. Ему пришлось догнать ее и ударить по голове камнем». НКАТ рассказал о том, какие особенности заметил Сент-Джеймс в патологоанатомическом отчете, как он истолковал их и какие сведения о стрелах и больших луках получил НКАТа, собственной персоной, в Кенте, в мастерской одного лучника. «Убийца наверняка забрал стрелу с места преступления», — закончил НКАТа, «потому что многие большие луки используются в спортивных состязаниях, а все принадлежащие им стрелы помечены, и их можно идентифицировать». «Каким образом помечены стрелы?» «На них нанесены инициалы стрелка. Боже правы!» «Это как будто подпись под преступлением. Не совсем так. Инициалы могут быть вырезаны или выжжены на древке, либо нанесены на него с помощью трафарета. Но в любом случае на месте преступления они все равно, что отпечатки пальцев. «Высший бал у Инни!» — сказал Линли. «Отличная работа!» Констебль закашлялся. «Да, в общем, пришлось поработать». «Значит, если мы найдем стрелка, то получим и убийцу», — подытожил Линли. «Похоже на то», — согласился Нката. «Как ваш разговор с Мейданами, инспектор?» «Он хочет пройти проверку на детекторе лжи», — сообщил ему Линли о результате своего разговора с родителями убитой девушки. «Уточните, не приглашали ли его в выходные дни принять участие в исторической битве Столетней войны?» Вы это о чем? На состязаниях, турнирах и в реконструкциях исторических сражений обычно пользуются большими луками. Так не сражался ли наш мистер Мэйден, шутки ради, с французами в Дербишире? Линли глубоко вздохнул. Он почувствовал, как тяжкое бремя свалилось с его плеч, а из тумана памяти выплыли четкие очертания берега реки Уай. «Броттон воскликнул он. «Что? Именно там я найду большой лук».